Когда мы вышли у дворца, я все еще пританцовывала, напевая незатейливую мелодию, поднималась по ступенькам, слыша позади уверенную поступь кесаря. И тут увидела Райха и Светиса. Оба очень внимательно смотрели на мое деяние, что было неудивительно. Все, Катариона, праздник закончился. Развернувшись к супругу, решила побыть вежливой. Для здоровья полезно. «Мой кесарь...» Низкий поклон. «Спокойной вам ночи!» Кесарь вдруг улыбнулся и загадочно произнес...